Слуги Саксы нарочно расставляли локти и, приподняв плечи, продолжали поглощать свой ужин, не обращая ни малейшего внимания на нового гостя. Монастырская прислуга крестилась, оглядываясь на него с благочестивым ужасом. Даже сарацины, когда Исаак проходил мимо них, начали гневно крутить усы и хвататься за кинжалы, готовые самыми отчаянными мерами предотвратить его приближение.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 «Ведь ни в одном языке не найти такого обилия специальных выражений для охоты в поле и в лесу». «Добрейший отец Эймер», — возразил Седрик, — «да будет вам известно, что я вовсе не гонюсь за всеми этими заморскими тонкостями. Я и без них очень приятно провожу время в лесах. Трубить в рог я умею, хоть не называю звук рога «ресит» или «морт». Умею натравить собак на зверя, знаю, как лучше содрать с него шкуру и как его распластать». И отлично обхожусь без этих новободных словечек кюри, арбор, номбле и прочие болтовни в духе сказочного Сара Тристрама. Французский язык, сказал храмовник со свойственно ему при всех случаях жизни надменной заносчивостью, единственный, приличный не только на охоте, но и в любви и на войне. На этом языке следует завоевывать сердца дам и побеждать врагов. — Выпьем-ка с вами по стакану вина, — сэр-рыцарь сказал Седрик. — Да, кстати, и аббату налейте. А я тем временем расскажу вам о том, что было лет тридцать тому назад. Тогда простая английская речь Седрика Сакса была приятна для слуха красавец, хотя в ней и не было выкрутасов французских трубадуров. Когда мы сражались на полях норт боевой клич Сакса был слышен в рядах шотландских войск не хуже кри де Гер боевого клича, храбрейшего из нормандских баронов. «Помянем бокалом вина доблестных бойцов, бившихся там. Выпейте вместе со мною, мои гости». Он выпил свой стакан разом и продолжал с возрастающим увлечением. Сколько щитов было порублено в тот день. Сотни знамён развивались над головами храбрецов. Кровь лилась рекой, а смерть казалась всем краше бегства. Саксонский бард Прозвал этот день праздником мечей, слетом орлов на добычу. Удары из секиры мечей, по шлемам и щитам врагов, шум битвы и боевые клики казались певцу веселее свадебных песен. Но нет у нас бардов. Наши подвиги стерты деяниями другого народа. Наш язык, самые наши имена скоро предадут забвению, И никто не пожалеет об этом, кроме меня, одинокого старика». «Кравчий, бездельник, наполняй кубки!» «За здоровье храбрых в бою, сэр-рыцарь! Какому бы племени они ни принадлежали, на каком бы языке ни говорили! За тех, кто доблестнее всех воюет в Палестине, в рядах защитников креста!» «Я сам ношу знамение креста, и мне не пристало говорить об этом», сказал Бриан де Буагельбер, «но кому же другому отдать пальму первенства среди крестоносцев, как не рыцарям храма? верным стражем гроба Господня. И они там, сказал Абат, мой брат вступил в этот орден. Я и не думаю оспаривать их славу, сказал хромовник, но. А знаешь, дядюшка Седрик, вмешался Вамба, если бы Ричард львиное сердце был поумнее, да послушался меня, дурака, сидел бы он лучше дома со своими веселыми англичанами, а Иерусалим предоставил бы освобождать тем самым рыцарям, которые его сдали. «Разве в английском войске никого не было?» — сказала вдруг леди Равена, чье имя было бы достойно стать наряду с именами рыцарей храма и ионитов. «Простите меня, леди», — отвечал де Буагильбер. «Английский король привел с собой в Палестину толпу храбрых воинов, которые уступали в доблести только тем, кто своей грудью непрерывно защищал святую землю». «Никому они не уступали», — сказал пилигрим, — который стоял поблизости и все время с заметным нетерпением прислушивался к разговору. Все взоры обратились в ту сторону, откуда раздалось это неожиданное утверждение. — Я заявляю, — продолжал Пилигрим твердым и сильным голосом, — что английские рыцари не уступали никому из меч на защиту Святой Земли. Кроме того, скажу, что сам король Ричард и пятеро из его рыцарей после взятия крепости Сен-Жан-Дакр дали турнир и вызвали на бой всех желающих. Я сам видел это, потому и говорю. В тот день каждый из рыцарей трижды выезжал на арену и всякий раз одерживал победу. Прибавлю, что из числа их противников семеро принадлежали к ордену рыцарей храма. «Сэру Бриану де Боагельберу. Это очень хорошо известно, он может подтвердить мои слова. Невозможно описать тот неистовый гнев, который мгновенно вспыхнул на еще более потемневшем лице смуглого храмовника. Разгневанный и смущенный, схватился он дрожащими пальцами за рукоять меча, но не обнажил его, вероятно, сознавая, что расправа не пройдет безнаказанно в таком месте и при таких свидетелях. Но простой и прямодушный Седрик который не привык одновременно заниматься различными делами, так обрадовался известием о доблести соплеменников, что не заметил злобы и растерянности своего гостя. «Я бы охотно отдал тебе этот золотой браслет, — пилигрим, — сказал он, — если бы ты перечислил имена тех рыцарей, которые так благородно поддержали славу нашей веселой Англии. — С радостью назову их по именам, — отвечал пилигрим, — и никакого подарка мне не надо». Я дал обед некоторое время не прикасаться к золоту. — Хочешь, друг Пилигрим, я за тебя буду носить этот браслет, — сказал Вамба. — Первым по доблести и воинскому искусству, по славе и по положению им занимаемому, — начал Пилигрим, — был храбрый Ричард, король Англии. — Я его прощаю, — воскликнул Седрик. — Прощаю то, что он потомок тирана, герцога Вильгельма. — Вторым был граф Лестер, — продолжал Пилигрим а третьим — сэр Томас Малтон из Гилсланда. «О, это сакс!» — с восхищением сказал Седрик. «Четвертый — сэр Фолк Дойли», — молвил пилигрим. «Тоже саксонец, по крайней мере, с материнской стороны», — сказал Седрик, с величайшей жадностью ловивший каждое его слово. Охваченный восторгом по случаю победы английского короля и сородича островитян, он почти забыл свою ненависть к норманам. «Ну, а кто же был пятый?» — спросил он. Пятый был сэр Эдвин Торнхэм. «Чистокровный сакс! Клянусь душой Хэнгеста! крикнул Седрик. «А шестой? Как звали шестого?» «Шестой», — отвечал Пилигрим, немного помолчав и как бы собираясь с мыслями. «Был совсем юный рыцарь, малоизвестный и менее знатный. Его приняли в это почетное товарищество не столько ради его доблести, сколько для круглого счета». Имя его стерлось из моей памяти. «Сар Пилигрим», — сказал Бриан де Буагельбер с пренебрежением. «Такая притворная забывчивость, после того, как вы успели припомнить так много, не достигнет цели. Я сам назову имя рыцаря, которому из-за несчастной случайности, по вине моей лошади, удалось выбить меня из седла. Его звали рыцаря Ивенга, несмотря на его молодость». «Ни один из его соратников не превзошел Айвенга в искусстве владеть оружием. И я громко при всех заявляю, что будь он в Англии и пожелаю он на предстоящем турнире повторить тот вызов, который послал мне сен жан дакре я готов сразиться с ним, предоставив ему выбор оружия. При том коне и вооружении, которым я теперь располагаю, я отвечаю за исход поединка». «Ваш вызов был бы немедленно принят», — отвечал Пилигрим если бы ваш противник здесь присутствовал. А при настоящих обстоятельствах не подобает нарушать покой этого мирного дома, похваляясь победою в поединке, который едва ли может состояться. Но если Айвенга когда-либо вернется из Палестины, я вам ручаюсь, что он будет драться с вами». «Хороша порука!» — возразил храмовник. «А какой залог вы мне можете предложить?» «Этот ковчег», — сказал пилигрим вынув из-под плаща маленький ящик из слоновой кости и творя крестное знамение. В нем хранится частица настоящего креста Господня, привезенный из Монт-Кармельского монастыря. Приорабатство Журвот тоже перекрестился и набожно стал читать вслух «Отче наш». Все последовали его примеру, за исключением еврея, мусульман и храмовника. Не обнаруживая никакого почтения к святыне, Храмовник снял с шеи золотую цепь, швырнул ее на стол и сказал, «Прошу Аббата Эмера принять на хранение мой залог и залог этого безыменного странника в знак того, что когда рыцарь Айвенга вступит на землю, омываемую четырьмя морями Британии, он будет вызван на бой с Брианом де Буагельбером. Если же означенный рыцарь не ответит на этот вызов, Он будет провозглашен мною трусом с высоты стен каждого из существующих в Европе командорств Ордена храмовников. Этого не случится, — вмешалась леди Ровена, прерывая свое продолжительное молчание. За отсутствующего Айвенга скажу я, если никто в этом доме не желает за него вступиться. Я заявляю, что он примет любой вызов на честный бой. Если бы моя слабая порука могла повысить значение бесценного залога представленного этим праведным странником, я бы поручилась своим именем и доброй славой, что Айвенга даст этому гордому рыцарю желаемое удовлетворение. В душе Седрика поднялся такой вихрь противоречивых чувств, что он не в состоянии был проронить ни слова во время этого спора. Радостная гордость, гнев, смущение сменялись на его открытом и честном лице, точно тени от облаков, пробегающих над сжатым полем. Домашние слуги, на которых имя Айвенга произвело впечатление электрической искры, затаив дыхание, ждали, что будет дальше, не спуская глаз с хозяина. Но когда заговорила Равенна, ее голос как будто заставил Седрика очнуться и прервать молчание. «Леди Равенна», — сказал он, — «это излишне. Если бы понадобился еще залог, Я сам, несмотря на то, что Айвенга жестоко оскорбил меня, готов своей собственной честью поручиться за его честь. Но, кажется, предложенных залогов и так достаточно, даже по модному уставу нормандского рыцарства. Так ли я говорю, отец Эймер? Совершенно верно, подтвердил приор. Ковчег со святыней и эту богатую цепь я отвезу в наш монастырь и буду хранить в резнице до тех пор, пока это дело не получит должного исхода. Он еще несколько раз перекрестился, бормоча молитвы, и совершая многократные коленопреклонения, и передал ковчег в руки сопровождавшего его монаха, брата Амвроси. Потом, уже без всякой церемонии, но, может быть, с не меньшим удовольствием, сгреб со стола золотую цепь и опустил ее в надушенную софьяновую сумку, висевшую у него на поясе. — Ну, сэр Седрик, — сказал аббат, — — Ваше доброе вино так крепко, что у меня в ушах уже звонят к вечерне. Позвольте нам еще раз выпить за здоровье леди Равенны, да и отпустите нас на отдых. — Клянусь Бромхельским крестом, — сказал Сакс, — вы плохо поддерживаете свою добрую славу, сэр Приор. «Молва отзывается о вас, как об исправном монахе. Говорят, будто вы только тогда отрываетесь от доброго вина, когда зазвонят к заутренней, и я на старости лет боялся осрамиться, состязаясь с вами. Клянусь честью, в мое время двенадцатилетний мальчишка Сакс дольше вашего просидел бы за столом». Однако у приора были причины настойчиво придерживаться на этот раз правил умеренности. Он не только по своему званию был присяжным миротворцем, но и на деле терпеть не мог всяких ссор и столкновений. Это происходило, впрочем, не от любви к ближнему или к самому себе. Он опасался вспыльчивости старого сакса и предвидел, что запальчивая высокомерие храмовника, уже не раз прорывавшаяся наружу, в конце концов вызовет весьма неприятную ссору. Поэтому он стал распространяться о том, что по части выпивки ни один народ не может сравниться с крепкоголовыми и выносливыми саксами, намекнув даже, как бы мимоходом, на святость своего сана и закончил настойчивой просьбой позволить удалиться на покой. След затем прощальный кубок обошел круг. Гости, низко поклонившись хозяину и леди Равенни, встали и разбрелись по залу, а хозяева в сопровождении ближайших слуг удалились в свои покои. «Нечестивый пес», — сказал хромовник еврею Исааку, проходя мимо него. «Так ты тоже пробираешься на турнир?» «Да, собираюсь», — отвечал Исаак, смиренно кланяясь. «Если угодно будет вашей досточнимой доблести». «Как же», — сказал рыцарь, — «затем и идешь, чтобы своим лихоимством вытянуть все жилы из дворян, а женщин и мальчишек разорять красивыми безделушками». — Готов поручиться, что твой кошелек битком набит шекелями. — Ни одного шекеля, ни единого серебряного пенни, ни полушки нет, клянусь Богом Авраама, — сказал еврей, всплеснув руками. — Я иду просить помощи у собратьей для уплаты налога, который взыскивает с меня палата еврейского казначейства. Да не спошлет мне удачу, пратец Иаков. Я совсем разорился. Даже плащ, что я ношу, судил мне Рейбен из Таткастера. Храмовник желчно усмехнулся и проговорил «Проклятый лгун!». С этими словами он отошел от еврея и, обратившись к своим мусульманским невольникам, сказал им что-то на языке, неизвестном никому из присутствующих. Бедный старик был так ошеломлен обращением к нему воинственного монаха, что тот успел уже отойти на другой конец зала, прежде чем бедняга решился поднять голову и изменить свою униженную позу. Когда же он, наконец, выпрямился и оглянулся, лицо его выражало изумление человека, только что ослепленного молнией и оглушенного громом. Вскоре храмовник и аббат отправились в отведенные им спальни. Провожали их дворецкий кравчий. При каждом из них шло по два прислужника с факелами, а еще двое несли на подносах прохладительные напитки. В то же время другие слуги — Указывались Вите Храмовника и Приора и остальным гостям места, где для них был приготовлен ночлег.